Глава 47. Сражение с Двуглавым Демоническим Псом Ядовитое облако полностью перекрыло наши поля зрения. Моё тело стало опухать, и я почувствовал жар и тошноту. Однако всё это происходило из с Двуглавым. Я ударил ослабленную левую голову, которая до этого укусила меня в плечо, но Двуглавый отпрыгнул назад. Раса. Ребёнок Дракона Чумы. Состояние. Отравление Альфа. Слабое. Уровень. 33 из 40. Очки здоровья. 69 из 149. Очки магии. 132 из 143. Моё состояние изменилось на отравление слабое. Отлично. Яд выполнил свою задачу. После того, как лачер такое как излечила меня от яда, мы посмотрели на рану в плече от головы, которая вцепилась в меня. Однако трудно сказать, победители ли мы. Я попытался поднять левую руку, но вместо этого она лишь начала трястись. Его клыки так глубоко проникли в мою плоть, что доставали до костей. Ядовитый дым проникал в тело через эти раны и усиливал урон. Раса. Двуглавый. Состояние. Страх. Ярость. Отравление Альфа. Уровень 39 и 45, очки здоровья 113 и 155, очки магии 190 из 221. На него подействовал яд, но подождите, почему у него нет степени отравления слабая? Скорее всего, степень отравления понизилась из-за моего сопротивления к яду. Ущерб, нанесенный двуглавому псу, быстро сходил на нет. Грёбаный зверь, он восстановился при помощи отдыха. Мы попали в очень хреновую ситуацию. Будет трудно его победить. Правая голова со залезами на лице поднялась. Похоже, этот раунд я проиграл, так как повреждение от моего лучшего удара было мгновенно восстановлено. Если бить его, не давая исцеляться, тогда смогу победить. Но каждое действие имеет противодействие. Тем временем левая голова уставилась на меня. После нашего сражения я понял, что левая голова использует физические атаки, а правая – магические. Навык гравитации использовала именно правая голова. Фактом остаётся то, что на использование навыка он тратит какое-то время. Я думаю, что стоит попробовать использовать детское дыхание на двуглавого. Я набрал воздуха в лёгкие, но пёс резко начал выпускать мощный огонь из пасти. Моё детское дыхание было прервано, и огненная атака полностью покрыла моё тело. Думаю, у него есть что-то напоминающее магическое восприятие. Я отпрыгнул назад, разводя крыльями, чтобы сильнее отдалиться от него. No. Двуглавый начал уменьшать дистанцию между нами. В его тело внезапно полетели снаряды глиняного пистолета. Алла-черта неплохо затаилась в траве. У Двуглавого не получилось полностью избежать снарядов. Он встал на дыбы, сохраняя равновесие, но мы смогли остановить его. «Хорошо сработано, лачерта!» В ответ зверь использовал свое обоняние и приблизился к траве, определяя местоположение черной ящерицы. Кажется, он все-таки ее обнаружил, ведь она начала контратаковать его глиняным пистолетом, но это был лучший вариант, так как траекторию снарядов сложно определить. Я не видел особого прогресса, но данная стратегия была лучшей против него. Все четыре глаза впивались в меня. Кажется, он уже начал выходить из себя. Его движения также стали очень яростными. Может, это яд наконец начал распространяться по телу? Пока первая голова лает, внутри её пасти начал собираться чёрный свет. Что это? Я еще раз проверяю статус, чтобы просмотреть, какими навыками он владеет. Отдых – четвертый уровень. Гравитация – второй уровень. Магия Земли – третий уровень. Укус – третий уровень. Звериная снасть – четвертый уровень. Огненное дыхание – третий уровень. Метка – третий уровень. Компаньон. Большую угрозу представляет навык магии Земли. Думаю, что он принесет мне больше неприятностей, чем гравитация. Скорее всего, это последнее средство, и хорошо подойдет для использования в разгаре битвы. Но на использование требуется концентрация сразу обеих голов. Пока он сохраняет свою ману, я проверяю окрестности, чтобы подготовиться к атаке, если он использует огненное дыхание. Я запомнил местность, но это не меняет факта, что двое лучше, чем один. Он не двигает правой головой и сейчас не может использовать гравитацию, так как на неё нужно слишком много концентрации, что снижает шансы на то, что он сейчас атакует. Я не должен расслабляться, нужно нанести ему хоть какие-то повреждения, пока он уставший. Многого ожидать не стоит, но всё же лучше, чем стоять и бездействовать. гу <сосы> Я извергаю пасти детское дыхание. Пёс, наверное, понимает, что загнан в угол. В ответ, думаю, он использует огненное дыхание, но это нужно сделать, чтобы двуглавый остановился на какое-то время, дав шанс для лачерта атаковать ядом. Левая пасть двуглавого мгновенно отреагировала и подпрыгнул, фон избежал огня. Я подкрался к двуглавому справа. В ответ на это левая голова развернула тело в мою сторону. Как он смог только меня учуять? Подумав, что скрытая атака провалилась, я напал на пса с помощью ядовитых клыков, чтобы сильнее его отравить. Черная ящерица вышла из травы, поймав Двуглавого в клеще. Я думал, что Двуглавая Скотина не может двигаться быстро, когда одна голова использует магию земли, а вторая сражается. Ящерица концентрирует яд в своем рту, чтобы, когда он достиг нужного количества, поразить Двуглавого ядовитым облаком. Мои переглянули, сила черта выстрелила ядом. Гол. В то время, как левая голова разразилась лаем, правая открыла пасть и выпустила магию земли. оказавшись в облаке яда, я сразу попытался атаковать ударом дракона, чтобы не позволить ему сбежать. Лачерта последовала за мной, быстро прыгнув в облака. Что? Правая голова начинает скулить, а из ее пасти вырывается черный свет. Когда рассеется ядовитый туман, увижу ли я снова Двуглавого? Двуглавый был не в лучшем состоянии и тяжело дышал. Черная ящерица неуверенно смотрела на меня. Я мог смело сказать, что обе головы получили сильные повреждения. Возможно из-за яда, но его глаза налились кровью и стали багровыми. Правая голова в крови. Он выглядит весь изодранным и побитым, скорее всего из-за прерывания магии Земли. Вдобавок ко всему, одно из век было закрыто из-за царапины. из открытой раны яд начал сильнее проникать в сила двуглавого. Наконец, всё идёт по плану. Когда я дрался с чёрной ящерицей и был отравлен, если бы сразу не перевязал рану, то меня ожидала бы только неминуемая смерть. Для подавления яда пёс должен зажать мышцы на шее как можно дольше. Так или иначе, он почти перестал дышать.